и только луна была ее молчаливой спутницей. На следующее утро пришла мама с чашкой чая в руках. «Предупреждая твой вопрос, отвечаю, что я только что слушала би си и, боюсь, ничего нового не произошло». Фло села на постели, к ее изумлению Марты и Сали нигде не было видно, а их кровать была аккуратно застелена они ушли на работу объяснила мать мы решили не будить тебя тебе не помешает выходной особенно сегодня в субботу тем более что рабочий день у тебя только до часу дня я уверена что мистер фриц не будет возражать ведь раньше ты никогда не брала выходных фло подчинилась без возражений после того как мать ушла она с головой накрылась одеялом и волю выплакалась Она не знала, сколько прошло времени, когда послышался стук в дверь, а потом голос мистера Фрица спросил, как она себя чувствует. Мы все о ней беспокоимся. Это так не похоже на Фло, что она заболела. Она надеялась, что он не скажет о том, что вчера ее не было на работе. Очевидно, он не упомянул об этом, потому что вскоре появилась мать и ничего не спросила. «Славный человек с теплотой в голосе», — произнесла она. Он мне очень нравится. Тебе страшно повезло, Фло, что ты работаешь в таком хорошем местечке. К середине дня дома собрались все, включая Альберта. Фло поднялась с постели, и после чая они собрались в гостиной, чтобы послушать шестичасовые новости. Леденящим душу голосом комментатор объявил. «Адмиралтейство!» С глубоким прискорбием извещает, что надежды спасти людей на борту Тетиса больше нет. Ливерпуль и вся страна были в шоке. От короля Георга VI из Канады пришла каблограмма. Его мать, королева Мария, выразила сочувствие убитым горем родственникам, а Адольф Гитлер прислал соболезнования от лица граждан Германии. Когда об этом объявили в кинотеатре, зрители разразились приветственными криками. Для оказания помощи родственникам погибших создали специальный фонд. Буквально через несколько дней пожертвования исчислялись уже тысячами фунтов. Семейство Клэнси пожертвовало в складчину целый фунт стерлингов. Альберт Колквит добавил фунт от себя и пообещал отнести деньги на пункт сбора пожертвований в городской ратуша. Следующий вторник был объявлен днем траура. Кенетав в Биркенхеде был завален грудой венков. На службе присутствовали 15 тысяч прихожан и пять тысяч рабочих прошли траурным маршем, чтобы почтить память погибших. Пока страна пребывала в трауре, а тетис начали поднимать, журналисты продолжали собственное расследование. Невозможно было поверить в то, что столько людей погибли, когда от спасения их отделяли лишь несколько футов. Почему на место крушения сразу же не доставили опытных водолазов? Почему не использовали кислородное ацетиленовое оборудование для резки металла? Для расследования обстоятельств гибели людей создали специальную комиссию. И только в ноябре спасатели сумели поднять тетис и погибших предали земле. Было объявлено, что лодка находится в достаточно хорошем техническом состоянии, чтобы вернуться морем на верфи Биркенхеда, где ее заложили и построили. В другое время об этой новости кричали бы заголовки всех газет, но сейчас страна переживала трагедию, которая обещала большие человеческие жертвы по сравнению с единственной подводной лодкой. Случилось немыслимое.